Глава двенадцатая. Переоденься и зайди ко мне. Сдержанно говорит к о т о в с к и й Я в шоке, что он поверил. Как так? Великолепный повод вышвырнуть меня с работы. Отворачиваюсь, едва сдерживая слезы, и быстро пробираюсь через толпу коллег к выходу из зала. Не смотрю ни на кого, не хочу видеть ни злорадства одних, ни сожаления других. Пошли вы все. Быстро переодеваюсь, запихиваю свои немногое вещи, что скопились тут в рюкзак. И что мне теперь делать? Где взять деньги на возмещение? Какая несправедливость! Что такого, я блин сделала? Кого обманула? Никого. Тогда почему со мной случается столько всякого дерьма, что я барахтаюсь, барахтаюсь в нем, а в ы п л ы т ь никак не могу. Только тону все время глубже и глубже. Вылетаю из раздевалки, зацепив входящую Ирину. Стерва! Пока торопливо поднимаюсь к кабинету к о т о в с к о г о уже закипаю от злости. Толкаюсь силой двери, влетаю. Ты правда считаешь, что я воровка? Дыхание как будто не хватает, грудь вздымается высоко и часто. к о т о в с к и й же сидит за своим столом, развалившись и положив на него ноги, смотрит что-то в ноутбуке. Я, похож на идиота, спрашивает спокойно: сядь и успокойся, Маша. Вся моя заготовленная гневная тирада вдруг улетучивается. Я прикрываю двери, не понимающе смотрю на кота. Не понимаю. Иди сюда, возьми стул напротив и смотри. Я беру стул возле брифинг-приставки к его столу и сажусь рядом, смотрю в ноутбук, куда показывает Игорь, стараюсь игнорировать то, что меня тут же окутывает его невероятным запахом, словно дурманящим туманом. Но я концентрируюсь и смотрю. Это запись с камер наблюдения. На ней четко видно, как Ирина, подходя к барке, ставит за декоративной выступ возле боковой стойки бутылку, быстро оглянувшись по сторонам. Зачем она это сделала? Еще и на меня указала. Я в недоумении. Мне больше интересно, кто это. Негромко говорит Игорь и переключает видео. Обрати внимание на время. Это уже запись с другой камеры, той, которая на улице метрах в пяти от входа. Ирина стоит с двумя парнями и о чем-то разговаривает. Камера снимает только и з о б р а ж е н и е поэтому узнать наверняка предмет их обсуждения не представляется возможным. И можно было бы подумать, что это просто ее знакомые, к которым она выбежала на перекуре поздороваться. Но во-первых, Игорь запретил во время закрытой вечеринки выходить, а во-вторых, я, кажется, узнаю одного из парней. Сердце з а м и р а е т а потом срывается в с к а ч ь Ты их знаешь? спрашивает Игорь. Нет, отвечаю поспешно. Хм. Игорь потирает подбородок, внимательно глядя на повтор. Ну да, я их знаю, хотя Котовскому ни за что не скажу. Хватит с меня и так позора перед ним. Эти двое никто и н ы е как бандиты, именуемые з а в у а л и р о в а н н ы м словом коллекторы. Шестерки хозяина частного банка, с которым мы влипли с мамой больше шести лет назад. И почему-то мне кажется, что они не только с и р и н ы долг требуют, а еще это как-то связано со мной. Становится страшно. Как бы я ни пыталась, как бы ни старалась в ы п л ы т т ь выкарабкаться ничего не выходит. Однажды попав в кабалу, очень сложно выбраться, наверное, даже невозможно. Но я ни за что не скажу об этом Игорю, как не сказала и своей лучшей подруге Лере. Они со мной и так проблем хлебнули. Хватит. Ты сразу знал, что это не я, конечно. Тогда зачем так -то опустил перед коллективом? Извини, что так вышло, Маша. Крысу надо было поймать. Я обязательно соберу еще собрание и скажу всем, что это была ошибка. И с Ириной разберусь. Не волнуйся. И все равно так неприятно. Понимаю его как руководителя, но не могу простить как, как некогда близкого человека. Знал, что я не виновата. И все равно позволил пройти через позор. Я пойду. Встаю, стараясь скрыть дрожь в голосе. Мама заждалась уже со смены. Привет, ей передавай. Удивляюсь, почему-то этому привету нокиваю. к о т о в с к и й даже не смотрит, когда подхожу к двери. Холодный и отстраненный. В резком контрасте с той страстной вспышкой, что произошла всего несколько дней назад. Но он предпочитает делать вид, что этого не было. Или ему настолько все равно? Выдыхаю с облегчением, но все равно крайне неприятно это. Работников уже никого нет, только дежурный охранник на р е с е п ш е н е Он выпускает меня. Слышу, как сзади щелкает магнитный замок. Город уже живет. В сторону набережной медленным бегом направляются любители здорового образа жизни. А ведь я даже ни разу не з а д у м а л а с ь что утренние, если не пробежки, то хотя бы прогулки у моря будут очень полезные для тела и для души. Но моя жизнь погрязла в каком-то беспорядочном хаосе, что я даже представить себя не могу, неспешно прогуливающиеся у кромки берега. Я и на пляж то выбиралась за все время несколько раз только. Даю себе немного времени, чтобы глубоко вдохнуть свежий морской воздух, приносимый ветром. А что, если пойти к морю прямо сейчас? Есть же те, кто медитирует, глядя на волны. А вдруг и меня это как-то расслабит и вселит хоть призрачную уверенность в завтрашнем дне? Спускаюсь со ступеней и все же иду в сторону набережной, когда вдруг еще у стен клуба рядом со мной резко тормозит черный внедорожник. Внутри все обдает холодом, когда дверь распахивается и уже з н а к о м а я к р а с н о в а т а я р о ж а высовывается наружу. Садись, к о з а Савельев поговорить с тобой хочет. Испуганно делаю шаг назад, ощущая горечь страха в глотке. Я еще не просрочила время платежа, сумма будет вовремя. Садись, сказал. Или тебя за патлы в машину втащить быстро? п е р е т р ё т с тобой Савельев и отпустит к мамаше. Наверное. Неприятная морда искривляется в сальной ухмылке. Концерты тут устраивать не стану, ни к чему. А если не сделаю, как говорят, и правда затащат, а потом хуже только будет. И как бы ни было мне страшно, я сцепляю зубы и залезаю в машину. Умница, девочка. Пристегнись. Родик ездит у нас быстро. Натягиваю ремень безопасности и защелкиваю, когда водитель давит на газ. с г л а т ы в а ю в последний момент, а замечая через стекло, как из окна здания на меня, заложив руки в карманы, смотрит тигр.